Глава 9 Довольно любопытное зрелище, скажу я вам. К своему новому телу я уже давно привык, но в таком виде наблюдать его, то есть себя, еще не доводилось. Из большого зеркала в дверце шкафа на меня смотрел то ли дирижер, то ли цирковой конферансье. Хорошо хоть полы фрака были обрезанными, а не острыми, как хвост ласточки. Шрам, который доктор предлагал свести совсем, белел тонкой ниткой на щеке и превращал меня из в первый бальный фраг юнца в эдакого весу с намеком на загадочность. Думаю, еще больше шарма придадут слухи о приключениях молодого ведака. Это, конечно, хорошо, но почему-то не покидает ощущение, что вся эта загадочная аура скорее во вред, чем на пользу. На столике дожидались своего времени наброшенные на перевернутый цилиндр белые перчатки и трость с костяным львом на набалдашнике. Причем и шить костюм, и покупать трость пришлось в авральном режиме, так что внутри не было скрытого клинка. В руках она ощущалась, как игрушечный пистолет у боевого офицера. Выделенные мне неизвестным благодетелем три дня на подготовку пролетели в ритме урагана. Кроме должной одежды, у меня не было ни малейшего понятия, как вести себя на этих самых балах. Проблему удалось решить не столько деньгами, сколько с помощью связей, причем решить комплексно. Заявившись в центральный салон отелье города, я был принят в широко распростертые объятия мастера Моисея Залмановича Фогельзанга. Называть его господином Фогельзангом у меня язык не поворачивался, так что обошелся Моисеем Залмановичем. Сначала портной, закатив глаза, заявил, что за три дня построить фраг никак невозможно, но затем закат глаз сменил в хитрый прищур. И мне сообщили, что для такого хорошего человека можно и сотворить маленькое чудо, причем за очень небольшие деньги. Как впоследствии оказалось, Моисей Залманович являлся хоть и дальним, но все же родственником Давы. И вообще, за правильное отношение к еврейскому юноше в частности и толерантное поведение в общем, местная иудейская община относилась к городскому ведаку как-то по-особому. Так что меня не только обшили но, выяснив в процессе мою светскую безграмотность, еще и проинструктировали. Думаете, старый портной не разбирается в регламенте великосветских тусовок? Спорное предположение, особенно учитывая, что он по много часов проводит примерки у готовящихся к балам господ, а его жена делает то же самое с дамами из высшего света Топинска. Пожалуй, бальный кодекс эта парочка, которая никогда ни разу не была на подобных мероприятиях, знала намного лучше великосветских ливиц. Найдя во мне внимательного слушателя, они с радостью поделились своими знаниями. Чуть позже мое обучение было отполировано давой, о котором портной за глаза отзывался как об очень шебутном, но умненьком мальчике. И вот теперь я смотрел на себя такого красивого в зеркало и никак не мог отделаться от мысли, что иду на бал маскарад. Да, укомплектовавшись легким пальто, цилиндром, перчатками и тростью, я все же сунул в карман двуствольный коротыш. Пусть хотя бы полежит с пальто в гардеробе, потому что мне совсем не улыбалось оказаться на ночной улице с одной тросточкой, пользы от которой меньше, чем от зубочистки. Надеюсь, гардеробщик ничего себе не отстрелит. Я еще вооружился кобальтом, но, боюсь, прицепленную под фраг плечевую кобуру даже с миниатюрным пистолетом мне не простят. Как в американской романтической комедии мой сход по лестнице встречали неравнодушные зрители. Чиж с открытым ртом созерцал великолепие бального костюма, Корней Васильевич лишь поотечески улыбался, а Евсей, зараза, ехидно ухмылялся. Домовой выразил свой восторг небольшим завихрением воздуха вокруг меня. «Так, Корней Васильевич, ты за старшего в доме», заявил я, чтобы хоть как-то скрыть непонятно почему появившееся смущение. «Водки не пить, баб не водить». «О, так лучше». Чиш удивился, оружейник озадачился, а и все расстроился. Только непонятно, какому именно запрету — проводку или продам. На улице меня дожидался заранее вызванный Гаврила. После поездки к шатунам я наградил его пятеркой и поинтересовался именем. Сейчас извозчик, как и я, был не похож на самого себя. Вместо мятого картуза — простонародный приплюснутый вариант цилиндра с квадратной бляхой спереди, а также нарядный кафтан, позаимствованный у кого-то из лакеев. «Ты чего так вырядился? Думаешь, пустит со мной на бал?» Пошутил я и добил засмущавшегося парня заявлением. «Если у меня на вечер нету спутницы, то это еще ничего не значит». «Дык, я же не того!» Совсем не торжественно шмыгнул носом извозчик и вытер его рукавом кафтана. «Там же с каретами и ожидаю, серьезные люди будут. Да еще распорядитель всяких дорогих яств со стола может принесть, а то и чаркой порадовать». «Ага. Получается, у него тут намечается тусовка самых крутых водил в городе, попасть на которую для обычного извозчика — большая честь. Ну что же, пусть порадуется. В общем-то, я планировал отпустить его до конца бала, но раз такое дело, пусть дожидается с остальными. Только не уверен, что его там примут радушно, но это сугубо его интимные проблемы». Как писал классик «Вечерело». Уличные фонари еще не зажигали за ненадобностью, и жители болотного конца имели удовольствие наблюдать редкое здесь зрелище. Меня это внимание не особо напрягало, а вот кучер красовался вовсю. До центрального проспекта города добрались минут за двадцать, когда сумерки сгустились окончательно. Здесь уже горел электрический свет по периметру здания городской ратуши и магические фонари над колоннадой входа. Мы даже попали в небольшой затор – Выгрузка очередного гостя из коляски или кареты занимала пару минут, так что пришлось отстоять очередь. Наконец-то пришел и мой черед. Под поклон встречающего гостей лакея, одетого в ярко-красную ливрею с золотой вышивкой, я покинул коляску и прошел в большой вестибюль. В этом здании я не впервые, поэтому сразу направился к гардеробной стойке. Хорошо, что Моисей Залманович предупредил меня — и перчатки не отправились в гардероб вместе с цилиндром. С голыми руками здесь ходить не принято, и дама вполне могла отказать кавалеру, предложив он ей руку не в перчатке. Танцевать я не собирался, но и выглядеть белой вороной не хотелось. Приосанившись и немного одернув фраг, я направился к лестнице, ведущей на второй этаж. У ее подножия меня дожидалась троица лакеев во все тех же красно-желтых одеждах, почему-то заставивших меня вспомнить балет «Щелкунчик». Особенно сбивали с толку смешные парики. Хорошо, что время в этой реальности притормаживало не так сильно, иначе пришлось бы носить такое же безобразие самому. Один из лакеев держал в руках блестящий, как зеркало, поднос. Опять же, благодаря инструкциям старого еврея и его жены, я положил на поднос пригласительный билет. Второй лакей тут же цапнул билет и двинулся вверх по лестнице. Что примечательно, лакеи шли по ступеням с разной скоростью. Впереди шла средних лет парочка, Так вот они едва поспевали за своим провожатым, а мой поводырь двигался горделиво и нарочито медленно. Похоже, так они регулируют скорость прохода гостей в главный зал. Зачем это нужно, я понял буквально через минуту. У открытых дверей, через которые на лестничную площадку долетала музыка, стоял совсем уж расфуфыренный лакей с длинным посохом с блестящими весельками. Вид у него был важным да нельзя, наверное, от того, что золотого шитья на его ливрее было больше. Чему остальных? Да и парик как минимум в два раза пышнее. Казалось, этот индюк вот-вот лопнет и забрызгает стены собственной значимостью. Мой сопровождающий подал пригласительный билет субъекту с посохом и сделал мне приглашающий жест в сторону бального зала. Затем усвистал обратно встречать очередного гостя. Я решил последовать совету лакея и прошел сквозь дверной проем с интересом всматриваясь внутрь зала. Внезапно резкий звук удара едва не заставил меня подскочить на месте. «Кикимор у тебя в жены!» «Титулярный советник Игнат дормидонтович Силаев!» Едва не оглушив меня, густым басом провозгласил церемонии местер. «Ну вот, а я хотел прокрасться сюда незаметно». Впрочем, на оглашение очередного гостя мало кто обратил внимание. «Приелась пластинка». «Ну и что мне теперь делать?» Даже внимание дюжины человек из пары сотен собравшихся в бальном зале мне хватило, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Но вот откуда их здесь столько взялось? Тупинск вроде бы город предельно провинциальный, а здесь народу как на новогодней ярмарке. Честно говоря, я рассчитывал на более скромное собрание. Зал был залит нематовым свечением магических фонарей или желтоватым светом электрических ламп а слегка мерцающим и неестественно ярким сиянием тысяч энергетических свечей. На заводе производили и такое. Сразу вспомнились слова Винни-Пуха о неправильных пчелах, которые делают неправильный мед, а в данном случае это неправильный воск. По мне, пустая трата денег, потому что энергетический воск – штука очень дорогая. Впрочем, как всем известно, понты, они будут подороже этих самых денег. Ту же мысль о понтах подтверждали наряды присутствующих. С мужиками все предсказуемо. Либо военный мундир, либо такие, как у меня, фраки. А вот дамы нарушали своей фантазией все разумные границы. От разнообразия фасонов в прямом смысле ребило в глазах. Кстати, в толпе я не заметил никого в полицейской форме. Именно об этом говорил портной. В свете полицейских терпят, но не любят. Так, тихонько отходим в сторону и начинаем двигаться вдоль стенки. Может, хоть кого знакомого увижу. Вроде Дава упоминал, что и сам получил приглашение. Только не говорил, поедет ли. Из-за всей этой приготовительной суматохи мне почему-то и в голову не пришло уточнить. И почему я, идиот, не договорился приехать с ним на пару? Да хоть бы и с ревнивым Лехой состыковался, и то было бы не так стрёмно. Мысли о друзьях немного успокоили меня. Для меня наконец-то дошло, что многолюдность собраний объясняется присутствием здесь не только дворян, но и представителей купечества и почетных граждан. Так что благодаря провинциальности это общество не такое уж категоричное в суждениях и оценках. О, еда и выпивка! То, что надо! По периметру зала фланировали лакеи с подносами. Попробуем заесть, а главное запить стресс, но без фанатизма. Мне только славы анекдотичного поручика Ржевского не хватало. Кто-то из лакеев нес разлитое в бокалы шампанское, а кто-то изящно разложенные закуски. Поймав себе сначала выпить, а затем закусить чем-то мясным, скрученным в мелкие трубочки и посаженным в хлебную розеточку, я немного успокоился. Затем отошел к ближайшей шторе и занял там наблюдательную позицию с бокалом шампанского в руках. Бал набирал обороты. В дальнем конце зала музыканты перешли от плавной и ни к чему не обязывающей музыки к чему-то танцевальному, но меня это не касалось. Не то чтобы я совсем не умел танцевать, но из доступного репертуара был лишь вальс, да и то на уровне, чтобы только не опозориться. О том, что танцы — это наименьшая из моих проблем, я понял, когда, двигаясь вдоль стеночки вглубь зала, увидел стайку девушек в бальных платьях. Это были мои очень хорошие знакомые. В том смысле, что я их неплохо знал, а не испытывал положительные эмоции при виде милых дам. Лиза с подружками выглядели как шикарная клумба цветов. Платья с модными нынче открытыми плечами и пышными юбками, хоть и были похожи нежностью оттенков, но все же различались цветами. Лиза выбрала голубой с более густой синевой, обрамлявших декольте и верхнюю часть подола цветами. Длинные перчатки светло-голубого цвета обхватывали ее руки почти до плеч. Как гидрант посреди клумбы в окружении мягких полутонов чернел Лехин фраг. Благодаря моде мы с ним сейчас были как два вороненка из одного гнезда. Чуйка буквально вопила, что наилучшим выходом было бы быстро смыться от этой компашки как минимум в другой конец зала, но поздно. Лиза заметила мою персону и, не отрывая от меня взгляда, подошла ближе к Лехе. Услышав какую-то просьбу своей дамы сердца, мой друг резвым жеребенком ускакал куда-то в мешанину людей. Ослепленной любовью меня он даже не заметил. Я по-прежнему подвергался сверлящему взгляду девушки, к которому присоединились не менее требовательные взгляды ее подруг. Был, конечно, шанс тупо отморозиться и с рассеянным видом уйти в толпу, Но выглядел бы я при этом совершенно нелепо. Ох, нужно как-то запомнить, что порой нелепый вид наименьший из зол. Приняв соответствующий соответствующей ситуации вид, я направился к дамам. Елизавета Викторовна, сударыни, отдельно поклонился я ее подругам. Если честно, в голове не было никаких мыслей по поводу дальнейшего разговора, а через секунду их стало еще меньше». Подруги Лизы, скользнув по мне не самыми ласковыми взглядами, вдруг уплыли куда-то в сторону, словно стайка облаков. В отличие от подруг, Лиза смотрела на меня с преувеличенным дружелюбием, а когда подошел ближе, во взгляде девушки появилось беспокойство, и только после ее первых слов я понял, чем оно вызвано. «Вы пострадали. Ваш шрам!» Шагнув ближе, Лиза прикоснулась пальцами к моей щеке, там, где белела нитка шрама. Чем сделала ситуацию еще пикантней. Хотя куда уж там. Окружающие начали коситься на нас. А это очень плохо. Одно хорошо. Музыка и шум разговоров не маленькой такой толпы создавали виртуальное уединение для разговора. Люди слышали лишь то, что говорилось в их компаниях. К тому же мы разговаривали достаточно тихо. Елизавета Викторовна, я не на базаре пирожками торгую, так что порой приходится получать и подобные украшения. «Извините, но я подошел только, чтобы поздороваться». «И даже не пригласите даму на танец?» — обмахнувшись веером с каким-то детским вызовом, спросила она. Вот уж не было печали. «Увы, танцор из меня никудышный, так что сегодня я вообще не планирую этого делать». «Нарушаете этикет, милостивый государь? На балу всем положено танцевать». «Уж лучше прослыть невежий, чем стать посмешищем на глазах у всех». Парировал я и еще раз изобразил легкий поклон. Прошу простить меня. Постойте. Внезапно став серьезной, сказала Лиза. Нам нужно поговорить. Может, выйдем на балкон? Ага, бегу и спотыкаюсь. Мне сейчас для полного счастья не хватало только оказаться с ней в интимной обстановке. Не уверен, что это нужно делать сейчас. Да и вообще. Вы ведь для этого услали Алексея Карловича. Не думаю, что он обрадуется, когда вернувшись, «Обнаружит вас со мной наедине!» Проигнорировав предложение уйти на балкон, парировал я. Увы, угроза быть услышанной кем-то еще, кроме меня, не остановила девушку, которая вполне резонно предполагала, что другой возможности для откровенного разговора я ей не предоставлю. «Вы ревнуете?» «Боже упаси!» Я от искренности едва не перекрестился. «Просто больше, чем поссориться с вами, мне не хотелось бы омрачить нашу дружбу с Алексеем», Мне он тоже дорог. С вызовом изрекла девушка. Ох, что-то сомневаюсь. Похоже, ее знакомство с Лехой и мое приглашение на бал это части какого-то наивно девичьего но от этого не менее опасного для меня плана. Надо было сразу морозиться, а сейчас уже поздно. Лиза начала распаляться, и это не ускользало от окружающих. Назревал форменный скандал. Но если вы захотите. Чуть покраснев, запинаясь, почти шепотом произнесла Лиза, явно не в состоянии правильно подобрать слова. «У вас еще есть шанс? Кикимор у тебе в свекрови! Хотя, если с Лехой у них срастется, я ни в коем случае не стал бы так отзываться о Хельге Францевне. Я несколько раз был у них дома, где меня приняли очень радушно. Боюсь, это радушие уже в прошлом». Задумываться в подобной ситуации не стоило, потому что в глазах Лизы загорелась надежда. «Елизавета Викторовна, у нас шансов нет и быть не может. Так же, как танцевать, в этой жизни я не собираюсь жениться и тем более заводить детей, а предлагать вам другой вариант просто немыслимо». «Но вы не знаете, от чего отказываетесь». «Ну и как с ней говорить?» «Все, мое терпение лопнуло. У меня даже нет желания узнавать». «Нет желания?» — краска схлынула с лица девушки, и глаза злобно сверкнули. «Если честно, перехватить ее руку я не успевал, но оно и к лучшему. Это воспринялось бы обществом как рукоприкладство в отношении благородной девицы, и тогда проще было бы застрелиться». Благодаря перчатке пощечина не получилась звонкой, но все равно не осталась незамеченной окружающими. Придерживая пышные юбки, Лиза изобразила на лице оскорбленную невинность — и убежала к выходу из зала. Я же остался посреди постепенно расширяющегося круга зрителей, как прыщ на одном интимном месте. То, что это была только первая часть Морлезонского балета, я понял, когда увидел побелевшие от бешенства глаза Лехи. Он стоял, как соляной столб, сжимая в руках два бокала с розоватой жидкостью. С этими бокалами он и пошел на меня, как в штыковую. Сударь, «Ваш поступок низок!» «Мой поступок!» «Вы негодяй и подлец!» Непроизвольно я скользнул взглядом по окружившей нас толпе, но лучше бы этого не делал, потому что увидел Карла Бертольдовича и Хельгу Францевну. Мама Лехи смотрела на меня с умоляющим испугом, а интеллигентнейший отец в мундире артиллериста пребывал в недоумевающем шоке. Их взгляды обжигали, как пламя огнемета — Леха сейчас вызовет меня на дуэль». Но отвечать я не собирался. Плевать на великосветские закидоны, плевать на репутацию на синим пламенем. Сходиться на дистанции с другом немыслимо, ведь в таком случае выбор придется делать между его жизнью и своей. От мысли, что благодаря занятиям с Евсеем шансов у Лехи нет даже теоретически, легче не становилось. «Сударь!» — перешел Леха к кульминации своей речи — — Я требую. — Алексей Карлович, — перебил его негромкий, оглушительно звенящий металлом голос, — не уделите мне минутку. Из постоянно увеличивающейся массы зрителей вышел круглый, как колобок, но твердый, как пушечное ядро, судья Бабич. — Вот от кого я не ожидал помощи, так это от него. Леха, продолжая сверлить меня взглядом, как-то небрежно бросил в ответ, словно отмахнулся. — Чуть позже. — Это он зря. Так с судьей в нашем городе не мог разговаривать никто, даже мой бывший начальник Аполлон Трофимович, который и внешне, и характером напоминал такую смесь медведя с львом. Полицмейстер наверняка мог бы голыми руками заломать волколака, но вот с Бабичем он вел себя предельно корректно. «Это была не просьба!» Проскрипел голос судьи, как выходящий из ножен клинок. «Извольте пройти со мной! Оба!» Выдав этот приказ, он направился к боковому выходу из зала. Люди перед ним непроизвольно расходились в стороны, образовывая живой коридор. Наконец-то мы ушли со освещенного пространства и попали в сумрак коридора. Мне даже стало легче дышать. Но расслабляться еще рано. После прошлой размолвки с Елизаветой судья вышвырнул меня из высшего общества Топинска и чуть не позволил жандарму законопатить за решетку. И это при том, что тогда все прошло без особого шума. «А сейчас...» Судья подошел к очередным дверям в правой стене коридора и остановился. Из-за моей спины бесшумно выскользнул безликий в своем наряде лакей. Я даже не заметил, что он нас сопровождает. Он своим ключом отпер замок и, открыв дверь, отошел в сторону. Это был чей-то кабинет, но наверняка не судьи. Его апартаменты находились в соседнем здании. Впрочем, этот факт не помешал Бабичу усесться в кресло хозяина — В таком положении его невысокий рост не выделялся. Мы с Лехой застыли перед столом, как два нашкодивших школьника, вызванные директором в учительскую. Впустивший нас в кабинет лакей подошел к судье и, почтительно наклонившись, начал что-то быстро говорить ему на ухо. Определить отношение бабича к сказанному было трудно. Его лицо оставалось каменным. Лишь однажды он удивленно поднял бровь. Легким жестом судья отпустил закончившего доклад лакея И тот исчез, словно его здесь никогда не было. Как только мы остались одни, лопнувшее терпение Лехи брызнуло во все стороны возмущением и яростью. «Виктор Игоревич, вы не можете! В этом городе я могу все, что не противоречит воле его императорского величества!» Жестко прервал судья речь юноши. «Особенно, если нужно оградить от глупости сына моего старого друга!» «Но он оскорбил Лизу!» Попытался выдвинуть еще один довод Леха, но и тут не нашел понимания. «Во-первых, при мне для вас она не Лиза, а Елизавета Викторовна. Времена, когда вы играли в нашей гостиной, давно прошли». Не знал, что эти двое знакомы с детства, хотя это совершенно неудивительно для детей и дворян в таком маленьком городе. «Во-вторых, только мне решать, что для дочери является оскорблением, а что нет. И так будет, пока она не выйдет замуж». Окинув не самым доброжелательным взглядом худую фигуру Лехи, судья добавил, «Не исключено, что позже тоже. Остальное объяснит вам ваш отец. Теперь вы, молодой человек». Судья, упершись руками в столешницу, встал, и от его взгляда мне стало неуютно. «Ну все. Капец, котенку. Игнат Дармидонтович, я должен перед вами извиниться». Судя по скользнувшей по губам судьи улыбки, у нас с Лехой было одинаково нелепое выражение лица. «Оправдание мне может послужить только слепая любовь к дочери», — продолжил Бабич с какой-то бесконечной усталостью в голосе. «Лиза у нас с женой поздней и посему горячо любимый ребенок, так что мы порядком ее избаловали». Мне стоило бы настороженнее отнестись к ее словам о вашем неподобающем поведении, но злость назовравшегося юнца затмила мой разум. Здравый смысл вернулся, когда и Трофимович, и Ян Нигульсович начали отзываться о вас исключительно положительно. У нас даже разгорелся спор, из которого я вышел порядком узадаченным. Еще один тревожный звоночек прозвенел, когда Лиза начала привичать Алексея Карловича а затем подошла ко мне с просьбой допустить вас к свету. Ну да, прямо открыть зашторенное солнышко. У нашего судьи с самомнением, как всегда, полный порядок. В смысле, оно цветет и пахнет. Я уже отошел от шока, поэтому с хорошо скрываемым скепсисом наблюдал за потугами разочарованного отца оправдать поведение любимого чада, прежде всего в своих собственных глазах. Понимая, что за столом он выглядит слишком официально, да и опускать взгляд в столешницу как-то нелепо, Бабич обогнул стул и начал прохаживаться вдоль стеночки с портретом императора. Вид у него был как у лектора, вбивающего нечто важное в тупые головы студентов. Так что я попросил секретаря городского собрания отправить вам приглашение на бал и приказал доверенному человеку понаблюдать за поведением дочери. Мои опасения казались не напрасными. Судья остановился и посмотрел мне в глаза. «Игнат Дармидонтович, я прошу простить мою дочь, да и меня тоже, за недостойное поведение. Надеюсь, этот прискорбный инцидент не вызовет у вас враждебности к нашей семье». Мне показалось, что я услышал, как грохнулась о пол виртуальная челюсть Лехи. Оно и неудивительно. Судья славился своей принципиальностью, порой граничившей со слиным упрямством. Но при этом глупцом его никто не называл. В голову закралась мысль, что здесь не все так просто, и дело не совсем в стыде отца за взбалмошную дочь. Особенно к этому выводу подводила его последняя фраза. Но обдумывать все мы будем позже. В таких случаях долго тянуть с ответом не очень разумно. Ваша честь. Можно без официоза? Позволил мне судья. Виктор Игоревич, поверьте. Я воспринимаю сложившуюся ситуацию как чудовищное и прискорбное недоразумение и по-прежнему отношусь к вам и к Елизавете Викторовне с глубочайшим почтением. «Рад слышать!» — благосклонно кивнул судья и выразительно посмотрел на Леху, явно пытаясь понять, дошло ли до затуманенного ревностью разума юноши хоть что-то из сказанного. «Нет, не дошло. Леха поджал губы и по-прежнему, не глядя на меня, выпалил «позвольте откланяться». Увидев утвердительный кивок немного разочарованного судьи, он, как деревянный солдатик, рваным шагом вышел из кабинета. Так, если Бабич сейчас начнет меня обхаживать, то дело совсем не в наших слизой разборках, а вот то, что я вошел в близкий круг подручных генерал-губернатора, может быть очень даже причем. Игнат Дармидонтович, надеюсь, этот прискорбный инцидент не заставит вас сразу покинуть наш праздник. Взяв меня под локоток, как добрый дядюшка, судья увлек меня к двери. Но вот мое искреннее уважение и симпатия к справедливому человеку немного подувяли. Не будь я чиновником по особым поручениям генерал-губернатора, он за свою кровинушку, даже бесившуюся жиру, закопал бы меня в навоз по самые ноздри, особенно учитывая публичный конфуз. С другой стороны, мне от судьи искренней любви не требовалось. Не будет гадить по мелочам и на том спасибо. А то, что мы вышли в зал, как шерочка с машерочкой, сменило презрение и настороженность ко мне во взглядах окружающих на любопытство. Так что убегать с бала, подобно Золушке и у свиставшей куда-то Лизе, повода вроде бы не было. К тому же я увидела задаченную морду Давы, который явился на бал в шикарном фраке, но с одной диссонирующей деталью. Вместо положенной бабочки он повязал серебристый шейный платок. «Не буду вас задерживать!» «Развлекайтесь», — улыбнулся мне судья. «И еще, ежели будет желание, посетите наш карточный кружок. Говорят, вы богатеем стали, так что есть повод немного потрясти ваш кошель». Посмеявшись над собственной шуткой, судья благосклонно кивнул и царственно удалился. Шел он явно в сторону все еще обескураженной парочки Лехиных родителей. «Уже за это я был готов простить ему все на свете». Чита Вельцев мне искренне нравилась И их огорчение вызывало во мне практически физическую боль Что здесь произошло? Подхватив подосвободившийся только что локоток Дава потащил меня в сторону двери на балкон Ну что же, он не удивится на выданье Так что это уединение с ним от меня не убудет Ничего особенного ответил я, когда мы наконец-то выбрались из душного помещения в прохладу весеннего вечера. Просто недопонимание с одной милой девушкой, которая она усугубила пощечиной. «При всех?» — сделал огромные глазодава. «Увы!» «Так вот почему Лёха выскочил из ратуши, как ошпаренный! Он же ухлёстывал за Лизонькой!» И что, даже не дал тебе в морду?» «Похоже, ситуация забавляла Давида». «Не дал!» Хотел вызвать на дуэль, но ему помешали. «И кто?» — внезапно посерьезнил Дава. Ему, как и мне, перспектива дуэли между друзьями очень не понравилась. «Наш судья, который по совместительству работает папенькой одной нервной особы», — мой друг саркастически хмыкнул. Я сам понял, что шутка получилась так себе, но это, наверное, нервный отходняк. «Я же говорил Лёше, что у неё не всё в порядке с головой, а он ни в какую», — проворчал Давид, посмотрев в ночное небо. «И что вы в ней нашли?» «Вопрос в другом. Что она нашла во мне?» «Но ты зря прибедняешься», — хмыкнул мой друг. «Весь такой таинственный, особенно с новым шрамом. Гроза вордолаков и покоритель упыриц. В народе ходят слухи, что ты одну зацеловал до смерти». «Троих». Чисто автоматически поправил я. Вот и я о том же кивнул Дава и торжественно провозгласил. «Идем же, друг мой, радоваться жизни, наплевав на все невзгоды. Они эту пощечину не скоро забудут. Так давай напьемся и устроим дебош. Поверь, это перебьет любую пощечину». «Что-то не хочется. Тогда поищем внимание прекрасных дам», — не унимался Дава. «Ты издеваешься?» «Думаешь, мне мало того, что уже нашел?» — искренне удивился я. «Ты не там искал. Тебе же не нужно срочно обзаводиться семьей, детишками и поместьем. Значит, есть смысл познакомиться с баронессой де Шодуар. Поверь, она того стоит». «Знаешь, уж лучше я навещу Глашу». «Во-первых», — назидательно поднял палец дава, «Глаша, конечно, умница и красавица». Но дамы высшего света это совсем другой калинкор. Во-вторых, не думаю, что ты вот так сходу окажешься в ее будуаре. Я хочу познакомить тебя с утонченными развлечениями, где главенствует интеллектуальная беседа, поэзия и музыка. Ну, вот и повод для любимого занятия всех попаданцев. Но только фиком они песни из моего мира, потому как не певец я от слова совсем, да и не танцор как чистосердечно признался Лизе. «Но делать нечего. Пусть будут утонченные развлечения. Убегать отсюда не позволял Гонор, а взбалмошных девиц с меня хватит еще лет на десять. Так что лучше уж француженки». С француженками я пролетел, как фанера над Парижем. Выглядела баронесса, как типичная славянка, а звали ее в том же духе Ольгой Филипповной. Когда мы двигались по периметру оглядывавшейся на нас толпы, Дава успел рассказать, что Баронесса вдова и владелица оздоровительного пансиона. Что это значит, я пока не понял. Знакомство прошло легко и непринужденно. Темноволосой высокой красавицы с большими карими глазами на вид было чуть за тридцать, а если учитывать возможности магической косметики, то значит в реальности почти под сорок. Но тут воплощалась поговорка о том, что нам столько лет — насколько мы себя чувствуем. Значит, баронессе — двадцать с маленьким таким хвостиком. Она стояла в обществе трех незнакомых мне молодых офицеров. Два корнета и поручик. Все примерно одного возраста и степени опьянения, судя по усам, а также погонам — гусары. Они были так заняты дамой, что пропустили историю с пощечиной, иначе неизвестно, как эти двое восприняли бы мою компанию. И все же блеснуть фольклором из другого мира мне пришлось. «Анекдотами». Начал с темы поручика Ржевского и его извечной партнерши Наташи, которую я поименовал как некую девицу Ростову. Эти имена собравшимся ни о чем не говорили, так что ажиотажа не вызвали. Для затравки, чтобы прощупать почву, зашелся вполне невинной история о дирижере, который, по мнению поручика, зачем-то пугает орущую от испуга певицу. Затем осторожно выдал заявление поручика о том, что ему всегда охота — Ну и завершил именинной свечкой, которую Наташа не знала, куда вставить. После четвертого анекдота баронесса начала икать от смеха и потребовала прекратить это безобразие. Гусары, которые к этому времени уже ржали, как их любимые жеребцы, тут же сменили стиль развлечения и на перебой стали приглашать даму танцевать. В этот сложный гусарский ритм пару раз каким-то чудом вписался и Дава. Я усиленно снимал стресс с шампанским, попутно жалел, что нет ни водки, ни коньяка, но все равно чувствовал себя вполне прилично. Дава уплывал с баронессой в водоворот танца нечасто, так что скучно не было. Под конец Ольга попробовала вытащить на танцпол и меня, но я уперся как козел. В итоге она пригрозила заняться моим хореографическим воспитанием лично. Из последнего танца Дава вернулся какой-то загадочный и шепотом сообщил мне, что пора сваливать. Сердечно распрощавшись с баронессой и новыми знакомыми, имена которых в моей шумевшей от шампанского голове так и не задержались, мы покинули бал. Но вечер, как оказалось, не закончен, как и знакомство с Ольгой Филипповной. «Ты на чем сюда прибыл?» — спросил Дава, когда мы забрали из гардероба верхнюю одежду. «На извозчике», — удивленно ответил я. «Тогда поедем на твоем» а папенькиного соглядатая отправим домой. «Как хочешь». Равнодушно пожал я плечами, сообщая Лакею, чтобы подали экипаж Игната Силаева. Гаврила по-прежнему сохранял залихватский вид, но не обошелся без нового украшения. Синяка. Все-таки ты да выпендривался. При даве мне не хотелось вести задушевные разговоры с извозчиком, так что я ограничился сокрушенным покачиванием головы. На что лихач ответил белозубой улыбкой – Значит, вхождение в мир водительской элиты Топинска того стоило. Дави хватило пары слов, чтобы объяснить Гавриле, куда именно нам нужно ехать. Похоже, в этом городе белые дачи известны всем, кроме меня. Почему они белые и зачем нам туда, если хозяйка осталась на балу? Потому что от пьяных гусариков нужно было как-то избавляться. Так что Ольга Филипповна уже сказалась уставшей и едет за нами следом. «Что же касается белизны дач, скоро сам увидишь». И действительно увидел. Минут через пятнадцать мы выехали из города и практически сразу после двух хуторов увидели обрамленное высокой чугунной оградой поместье. Свет, практически полной луны, подсвечивал серебристое облако, которое как туман затянуло все охваченное защитным периметром пространства. Почему защитным? Да потому что когда мы подъехали к воротам, я рассмотрел на прутьях приклепанные бляшки с рунами. «Интересно, во сколько обошлась хозяйке настолько мощная защита и откуда у нее такие деньги?» Дау здесь знали, так что два свирепого вида охранника без вопросов открыли ворота. Серебристым облаком оказались цветы на невысоких деревьях. «Это что, вишня?» — спросил я удавы. «Сакура, притом особая, цветет с весны до осени, и ее аромат очень полезен для здоровья, а также отвар из лепестков, листьев» и всякие мази. Наша Оленька зарабатывает на этом бешеные деньги, а еще на купании в прудах, где растут голубые ковшинки. Пока Дава рассказывал, мы ехали по засыпанной гравием дороге мимо укрывшихся под сенью сакур небольших домиков с обширными верандами и обустроенными для отдыха площадками. Как и обещало название, эти дачки были выкрашены в белый цвет, хотя, может, имелись в виду именно цветы сакуры. Никого из жильцов не видно, что в столь поздние часы неудивительно. Это все же лечебница, а не турецкий курорт с дискотекой и баром. Центральный дом был всего лишь раза в три больше окружавших его дач. Эдакий игрушечный замок. По бокам от замка расположились два пруда, огороженные зарослями какого-то кустарника. Похоже, это и есть те самые пруды с кувшинками. Их количество явно обусловлено необходимостью раздельного купания мужчин и женщин, В этом мире до гендерного равенства еще далеко, как до луны. Судя по довольной улыбке Гаврилы, сегодня ему выпал джек-пот, и еще долго он будет рассказывать коллегам об этой ночке. Карета баронессы прикатила буквально через пару минут, так что долго ждать не пришлось. Величественно выбравшись наружу и попав в руки стайки своих горничных, Ольга пригласила нас войти. Давай, тихо шепнул мне, чтобы я не приставал к горничным, потому как белые дачи...» Это вам не русалка. Как выяснилось позже, за подобный залет он и был отлучен от общества баронессы еще год назад. А сегодня использовал меня, чтобы реабилитироваться. Он баронессе любопытный экземпляр мужчинки, а она ему прощение. Вот рыжая сволочь. Но обижаться на жизнерадостного друга я был не в силах. Внутри, как и снаружи, все было похоже на игрушечный домик из сказки о белоснежке. Зимой здесь точно жить не получится. К тому же было видно, что подготовка к сезону только началась, но уют при этом уже присутствовал. Разместившись на диванчиках, мы продолжили сеанс художественной декламации анекдотов. Дама привыкла, что ее облажают песнями и плясками, так что я взял новизной, доведя баронессу не только до икоты, а и до тихого похрюкивания. Пришлось прекратить, чтобы она не задохнулась от смеха. Дава пытался составить мне конкуренцию и не так уж проиграл. Но почти все анекдоты из репертуара рыжего еврея вращались вокруг раввинов. Я давно заметил, что он на мои шутки про евреев не обижается, а порой и сам такое загнет, что услышит это его папаша, пейсы старика точно встали бы дыбом. Все мои попытки подъехать к баронессе на кривой козе почему-то наталкивались на мягкий отпор. Было видно, что несмотря на раскованность, она пока не пересекла черту развязности и не собирается пускаться во все тяжкие, с мужчиной на два десятка лет моложе нее. Если верить всему рассказанному о возможностях сакуры и кувшинок, Ольге на самом деле могло быть и за сорок. Впрочем, для меня, старого пенька, неожиданно проросшего молоденьким побегом, Оля казалась практически девочкой. И все же через пару часов приятного отдыха хозяйка намекнула нам, что пора и честь знать. При этом приглашала в гости в любой момент, но предварительно предупредив по телефону. Распрощались мы с закадычными друзьями, а дальше как пойдет. Вечер у меня получился неоднозначным, и все же хорошего в нем было больше, чем плохого. Но, как оказалось, день еще не закончился. Только я устроился в кровати, практически сразу услышал, как во входную дверь кто-то забарабанил кулаками, да и ногами, похоже, тоже. «И кто это такой смелый на грани суицидных наклонностей?» Его сейчас или домовой приголубит, или и Ивсей встретит незлобно и ласково. Так что пришлось быстро спускаться и получать сомнительное удовольствие от вида вдрызг пьяного Лехи. Начал он с попытки все же вызвать меня на дуэль, продолжил стенаниями о коварстве женщин и предложением выпить еще, а закончил тем, что заблевал мне пол в гостиной. В общем, все очень даже неплохо. Утром Леха был беспощадно разбожен, засунут в душ и переодет в чистую рубу, которую я надевал на тренировки. Чиш уже вовсю занимался чисткой и стиркой изгаженного фрака. После двух чашек кофе мы поговорили. Как ни странно, мне даже пришлось выступать в роли адвоката Лизы. Я, как мог, объяснил другу сложность положения влюбленной девушки и то, что запретный плод всегда манит, даже если претендент на этот самый плод уже не так сильно в нем нуждается. Оставь ее в покое. Пусть остынет и подумает. Папенька вставит ей нужную заклепку в голову, а уже затем сделай еще один подход. Сам увидишь, что все станет намного проще. Приободрить Леху так и не удалось. А вот у меня настроение стало значительно лучше. Друзья — это самое большое богатство в мире. И понять его ценность может только тот, кто по той или иной причине терял хоть одного настоящего друга.